Я прошел по коридору до номера Кона. Дверь была закрыта, и я постучался. «Кто там?» «Барнс». «Войдите, Джейк!» Я творил дверь, вошел в комнату и поставил свой чемодан. В комнате было темно. Кон лежал ничком на кровати в темноте. «Хелло, Джейк!» «Не называйте меня Джейком». Я стоял у двери. Точно так же я тогда пришел домой. Теперь мне нужно было горячую ванну. Полную горячую ванну, чтобы вытянуться как следует. «Где ванная?» — спросил я. Кон плакал. Лежал, уткнувшись лицом в подушку, и плакал. На нем была белая рубашка полу, как те, что он носил в Принстоне. «Я виноват, Джейк. Пожалуйста, простите меня». Еще чего.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 плакал. Голос у него был смешной. Он лежал в белой рубашке на кровати в темноте. В рубашке полу. «Я завтра утром уеду». Теперь он плакал беззвучно. «Я просто не мог этого вынести. Я прошел через муки ада, Джейк. Это был сущий ад. С тех пор, как мы сюда приехали. Брэд общается со мной так, как будто я ей совсем чужой».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 Я посидел на краю ванны. Когда я встал и хотел уйти, оказалось, что я снял ботинки. Я поискал их, нашел и понес вниз. Я нашел свой номер, разделся и лег в постель. Проснулся я с головной болью от грома оркестра, проходившего по улице. Я вспомнил, что обещал Эдне, приятельнице Билла, пойти с ней посмотреть, как быки бегут в цирк по улицам города.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 Два сеньора и одна сеньорита. Значит, все в порядке. одна была с Биллом и Майклом. Накануне вечером она боялась, что они раскиснут, поэтому она просила меня, чтобы я непременно пошел с ней. Я выпил кофе и вместе с толпой торопливо зашагал к цирку. Я уже твердо держался на ногах, только очень болела голова. Все вокруг было четким и ясным, и в городе пахло ранним утром.